Глава двадцать Наместник. «Завтра обговорим все после работы», – заверил я Светку. «Или если рано освобожусь, я наберу». «Может, мне все же показалось, все-таки как обычные парни с района смогли бы сбежать от такой облавы?» «Ладно, в любом случае это уже не мое дело. Если центр перекрыт, то мне стоит поспешить навстречу». А ниточка с наместником мне пока более интересна, чем лоялисты. Конечно, через них можно будет тоже попробовать выйти на эту ситуацию, но сначала пусть Михаил Львович расскажет мне побольше о моем прошлом. Коротко попрощавшись со Светкой, я прыгнул в стоящее у тротуара свободное такси. Если в городе пробки, лучше не терять время, а то прожду черт знает сколько, пока до меня доедут. Шофер вели с поцарапанным лицом и в драной коричневой кожанке, вот никогда бы не подумал, что среди них может попасться такой экземпляр. Заломил цену, но выбора не было, пробка уже потихоньку добиралась до этого района. Приняв от меня наличные, синемордый со шрамами довольно улыбнулся и резко вывел машину на дорогу. Нырнув на следующем перекрестке в какой-то темный проулок, он принялся выписывать невероятные кренделя, объезжая заторы. Признаться, я даже проникся к нему уважением. Я следил за пробками в специальном приложении, а Вели как будто бы чувствовал подсознательно, куда не стоит даже соваться. В итоге он привез меня к павильону, где мы договорились встретиться с учителем гораздо раньше, чем я рассчитывал. Расщедрившись, я даже на чай этому синемордому подкинул. Тот улыбнулся щербатым ртом и уехал, довольно бибикнув мне напоследок. А я отправился к условленному месту, куда вскоре подошел учитель. Все та же бородка, тот же костюм и те же, не по возрасту искрящиеся задором, глаза. Мы прошлись мимо экспонатов, остановившись у большого пассажирского звездолета для перевозки колонистов. И я, прекрасно помня наш прошлый разговор, быстро восстановил его, еще раз пройдя по ключевым точкам. Деньги, долги, Олеся, мечты о космосе. Я задавал дополнительные вопросы, пытаясь выудить хоть что-то сверх того, что уже знал. Но ничего конкретного, кроме встречи, когда Михаил Львович увидел нас с рыжей Олесей, так и не всплыло. Кстати, мы в тот раз, оказывается, обнимались и ели мороженое. Казалось бы, ерунда, но теперь я хотя бы знаю, что мы действительно встречались, а не притворялись ради какого-то неизвестного мне пока дела. Потому что, говоря «обнимались», учитель выразительно кашлянул и хитро улыбнулся. «Михаил Львович, я решил сменить тему на более важную». «Я вот что хотел у вас спросить. Куда мог поехать наместник?» «О, наш Кармдаус очень любит инспектировать больницы и учебные заведения», – засмеялся учитель. «Но сейчас явно не тот случай. Во французском ресторане «Канкарна» сегодня представляют блюдо месяца. То ли рататуй, то ли лягушачьи лапки под соусом «Алярюс», Так они нашу горчицу прозвали, по слухам, смешанную с майонезом и кетчупом. «Вот тебе, Максим, и ресторан Мсье Барние». «А он что, любит французскую кухню?» – недоверчиво уточнил я. «Не поверишь, но это так», – кивнул учитель. «Вели вообще мало чем от нас отличаются в плане физиологии. Ты же видишь, как они быстро приспособились к земным реалиям. Даже простой люд с их планеты потек к нам» чего, говорят, обычно не бывает. «Ага, вот почему у нас так много вели таксистов. А я еще удивлялся типу в кожанке. Ну, конечно, среди представителей любой расы есть те, кому плевать на квазары и дальние галактики. Главное зашибать деньги и жить в свое удовольствие». «Никогда не был в этом конкарно», – пробормотал я. «Где он находится?» «Недалеко от вашего мега-офиса, если не ошибаюсь», — наморщил лоб учитель, вспоминая. «Точно», — подтвердил я, забив название в строчку поисковика на телефоне. «Сегодня туда не попасть, это сто процентов, Максим». Наверное, на моем лице отобразилось движение мозговых шестеренок, и Михаил Львович поспешил вернуть меня с небес на землю. «Да я так, на будущее», — пожал я плечами. Мы еще немного походили между стендами, а потом вышли на свежий воздух. В прошлый раз я был растерян, не понимал, что происходит, и тогда мне было проще выговориться учителю о проблемах. Сейчас разговор к моему великому разочарованию клеился заметно хуже. Зато я обратил внимание вот на какую деталь. Михаил Львович не просто хорошо разбирался в пришельцах и их привычках, Он вдобавок ко всему знал любопытные детали, вроде слабости наместника к французской кухне. «Простите, а откуда вам известно о пристрастиях нашего Кармдауса?» – спросил я. «Просто интересно». «Максим, ты меня удивляешь». Михаил Львович по-доброму рассмеялся. «Давно мы не виделись, давно». «Впрочем, я не обижаюсь. Все вы уже взрослые. Свои дела, свои заботы. А так, я вхожу в городской совет при администрации Вели. Почетная должность на старости лет. Я ведь тебе говорил, а ты забыл, видимо...» «Так, а вот и еще один сюрприз. Оказывается, что мой учитель неплохо устроился при завоевателях. Впрочем, я тут же осадил сам себя». Учитывая, что люди стали получать больше, а работать меньше, нам бы этих завоевателей встретить пораньше. Вот когда я в последний раз видел, чтобы по парку в будний день гуляли целыми семьями? Некоторым, конечно, нужно больше, но стоит ли из-за этого рушить счастье всех остальных? Я вот не знаю. «Михаил Львович, а вы с ним самим часто видитесь?» Учитывая всплывшие подробности о работе в совете, надо вытянуть побольше подробностей о наместнике. «Не чаще раза в месяц», — огорошил меня учитель. «У него много дел, он ездит в мировые столицы, бывает, что на соул призывают». Неожиданно я понял, что на протяжении всего разговора меня как будто что-то смущает. И это не было связано с учителем, оказавшимся не последним человеком в городе. Может быть, прохожие? Тоже нет? Ну, конечно, стоило немного сосредоточиться на вопросе, и ответ все же нашелся. В прошлый раз, я это точно помню, не было никаких пробок из-за путешествия наместника из резиденции в Канкарно. «А вот на рестораны времени ему хватает» протянул я, пытаясь понять, в чем же именно заключается изменение и не окажет ли оно какого-то влияния на мою судьбу. «Так блюдо месяца обычно по пятницам презентуют», – пожал плечами учитель. «Они бы, может, и не торопились, но в воскресенье бал принцессы Ами на таких мероприятиях порой подают блюда из колоний. Не знаю, на что наш обрусевший барней рассчитывает» решился как мне кажется наместника удивить в надежде что тот пролоббирует его ресторан анасол представляешь максим что такое стать поставщиком двора ее высочества представляю кивнул я что ж вот и ответ на мой вопрос вот только интересно чьи же поступки из находящихся в петле вели заставили как его там Барнье решится на то, чего он стеснялся в тот раз. Ведь ничто никогда не происходит просто так. Я проживаю второй раз те же самые дни вместе с кучкой пришельцев, и любые изменения в нашем поведении меняют мир вокруг. Я спас Светку, кто-то вдохновил Барнье. Вот думаю об этом и понимаю, как мне повезло, что основные силы путешествующих во времени Вели сейчас направлены на спасение своей планеты. А то ведь в момент бы меня смогли вычислить. Если бы, конечно, догадались, что меня вообще надо искать. Да, незаметность – это то, о чем мне точно не стоит забывать, пока все не разрешится».